Глава двадцать четвёртая. Яна. «Проходи, чувствуй себя как дома». Сделав несколько шагов, я опустилась на диван в гостиной и просто сложила ладони между коленей, сидела, сутулившись, потеряв опору. В голове звенело, слёзы иссякли, больше ничего не осталось. В душе царило запустение. Телефон в крошечном клаче трезвонил без конца. Звонки, сообщения, уведомления из чатов сыпались как переспелые яблоки с дерева, которые трясли. Я достала дорогой аппарат из сумочки и просмотрела список вызовов. Как я и думала, муж, служащий из числа охраны и человек, которого я записала под кодовым названием «Салон красоты Адв». Сейчас мне это казалось безумно глупым Я смахнула в сторону все уведомления, не став отвечать ни на одно сообщение. Новое уведомление всплыло именно в тот момент, когда я хотела удалить их. Нечаянно открыла. «Яна, куда ты пропала? Кое-кто видел тебя бегущей. Судя по камерам, ты говорила с моим другом. Не знаю, что он там тебе наплёл, но он врёт». «Держи. Возможно, будет великовато. Но, увы, в моём доме не предусмотрено наличие одежды для миниатюрных красоток». Раздался голос адвоката, он присел рядом со мной на диван и опустил на его поверхность комплект домашней одежды. Футболка пола, клетчатые брюки от пижамы. Мужчина заметил телефон в моих руках и протянул мне ладонь. «Дай сюда». Попросил мягко «Так будет лучше». В сложной ситуации, в какой можно отнести твою, в суде и переписка может стать аргументом. Тебе стоит избегать общения с некоторыми людьми. Откровенно говоря, я бы рекомендовал тебе вообще не контактировать ни с кем из твоего прошлого окружения. По крайней мере, до тех пор, пока мы не выстроим стратегию поведения и защиты твоих интересов. Я несколько раз моргнула, слушая его слова. Они прозвучали так веско, уверенно. Что? Я не бросаю слов на ветер, Яна. Пообещав, что я возьму за твое дело, я на самом деле планирую это сделать. И я не шутил насчет общения с близкими. Да, пожалуйста. Усмехнулась я, протянув телефон мужчине. Здесь все равно ничего интересного. Но Алекс пытается убедить меня, что ты лжец. «Неудивительно». Покачал он головой. «Тебе стоит отдохнуть. Привести себя в порядок». Лев спрятал телефон в карман своих брюк и дотронулся до моего локтя. «Нужно будет обработать ссадины». «Что?» Я удивилась, повернула руку, обнаружив сильную ссадину. Наверное, я ударилась при падении. Надо же, я и не заметила. Пожалуй, Лев был прав. Мне стоило принять душ, отдохнуть, привести в порядок не только внешний вид, но и мысли. Насчет сердца, растерзанного в клочки, я даже не думала. Не осталось ни тени надежды, что чувства будут живы после такого предательства. Поэтому я взяла предложенную одежду и позволила адвокату увести себя. Он провел беглую экскурсию по дому, показал, где будет находиться моя спальня, отдельная, и оставил возле двери ванной комнаты. Там было большое зеркало до самого пола. Я увидела в нем заплаканную девушку. Ее лицо было некрасиво разукрашено макияжем, поплывшим из-за слез, и не узнала в этой незнакомке себя. Печальное лицо, запачканное потёками туши и тёмной подводки. Размазанная помада, растрёпанная прическа. Шикарное платье выглядело потрёпанной тряпкой, смятой, пыльной, даже кое-где порванной, плюс всадина и царапина. Ужасное зрелище. Немного отстранённо подумала я. Я стянула платье бельё, небрежно швырнула их на пол, включила воду и сразу же залезла в ванну. Набрав её полностью горячей водой, я долго-долго сидела там без движения. Не мылась, не делала ничего. Просто сидела в прострации. У меня было ощущение, что земля провалилась под ногами. Послышался деликатный стук по двери. «Яна, это лев. Все хорошо? Ты долго сидишь там. Пожалуйста, дай знать о себе, если все в порядке. Мне не хотелось бы врываться и смущать тебя». «Я в порядке! Скоро выйду!» «Буду ждать». Проведя ладони по воде, я поняла, что та остыла. Действительно, прошло немало времени. Лев ждал меня. К тому времени я уже умылась и переоделась в предложенную одежду, затянув штаны шнурком Натали и подвернув брючины. "Я хотела бы выкинуть кое-что", попросила, держа в руках белье и платье. Хотела как можно быстрее избавиться от малейших упоминаний о том, что связывало меня с прошлой жизнью, полной лжи и обмана. Лев провел меня на улицу к мусорным бакам, я выбросила в них одежду, белье, обувь и даже сумочку, без малейших сожалений. И только когда захлопнулась крышка мусорного бака, поняла, что теперь я и моя жизнь целиком и полностью зависела от мужчины, о котором я не знала ровным счётом ничего. «Давай посидим у камина». Предложил мужчина. «Если голодна, можем заказать что-то из круглосуточной кухни». «Нет, спасибо, у меня нет аппетита. Я хотела бы обсудить условия». «Обсудим. Соберись с мыслями, отдохни. Пусть прозвучит банально, но с этой мыслью лучше переспать». И в его кармане ожил телефон, заливаясь требовательной трелью. «Извини, нужно ответить». Он достал телефон и усмехнулся. «Алекс, надо же!» Лев поднес телефон к уху. «Слушаю». В ответ повалилась отборная брань, слышимая даже на расстоянии.